Яркая жизнь. В пять дней был создан мир. «И увидел Бог, что хорошо», сказано в Библии. «Увидел, что хорошо, и создал человека». «Зачем?» спрашивается. «Тем не менее, создал». Вот тут и пошло. Бог видит, что хорошо, а человек сразу увидел, что неладно. И то нехорошо, и это неправильно, и почему заветы, и для чего запреты. А там... Всем известная печальная история с яблоком. Съел человек яблоко, а вину свалил на змея. Он, мол, подстрекал. Прием, проживший многие века и доживший до нашего времени. Если человек набедокурил, всегда во всем виноваты приятели. Но не судьба человека интересует нас сейчас, а именно вопрос, зачем он был создан. Не потому ли, что и мироздание, как всякое художественное произведение, нуждалось в критике? Конечно, Не все в этом мироздании совершенно. Ерунды много. Зачем, например, у какой-нибудь луговой травинки 12 разновидностей, и все ни к чему? И придет корова, и заберет широким языком и слопает все 12. И зачем человеку отросток слепой кишки, который надо как можно скорее удалять? Ну-ну, скажут, вы рассуждаете легкомысленно. Этот червеобразный отросток свидетельствует о том, что человек когда-то. Не помню, о чем он свидетельствует, но, наверное, о какой-нибудь совсем нелесной штуке. О принадлежности к определенному роду обезьян или каких-нибудь южноазиатских водяных каракатиц. Пусть уж лучше не свидетельствует. Червяобразный, это такая гадость. А ведь сотворен. Кроме дара критики, дан еще человеку дар фантазии. Критика осуждает, фантазия творит на свой лад. Поправить что-нибудь фактически, конечно, фантазия не может. И все фактическое, большей частью так скучно и несовершенно, что принимать его в голом виде часто бывает неприятно, как нечто художественно неудачное. И вот есть на свете натуры, которые этих нудных бытовых фактов принять не могут. Не могут принять и считаться с ними не желают. Факт, по их мнению, может тоже ошибаться. Как и человек. И вот они, эти люди, эстетически быто воспринимающие поправляют его своей фантазией. Тоже для чего-то им дарованный не хуже червеобразного отростка. И дальше живет в них этот быт, живет и распространяется уже в исправленном виде. В просторечье называется это враньем. Все вышеизложенное есть только предисловие к повести о Валентине Петровне. Повести краткой, охватывающей всего только один день ее богатой событиями жизни. Итак, живет на свете Валентина Петровна. Живет, как все мы, и шатка и Валка это внешне. Но на самом деле жизнь ее богата содержанием, пестра и разнообразна. Внешняя сторона ее жизни такова. Ей 50 лет, это ведь тоже относится к внешней стороне. Одета она скверно, с чужого плеча, волосы у нее какие-то пестрые, лицо мятое, но выражение глаз вдохновенное. Живет она в комнате у вдовы Парфеновой, вяжущей ветры на продажу. За комнату платит не очень аккуратно, но это с ее точки зрения пустяки. Парфенова с этим взглядом не согласна, но пока что решила терпеть. Занятие Валентины Петровны продавать светры Парфеновой, шить кошельки, рисовать пошетки, словом, что подвернется. Иногда, когда работы много, она просиживает по 3-4 дня, не выходя из дому но пожаловаться не может, впечатлений все таки получает массу. Или «Без вас приходил почтальон», — говорит она Парфёновой. «Я не знаю, любил ли этот человек когда-нибудь, но я прочла на его энергичном лице столько самоотвержения и готовности бороться за личное счастье, какие редко приходилось мне встречать. Я долго думала о нем, и, вероятно, воспоминания о нем глубоко врежутся в мою душу на всю жизнь». «Без вас угольщик принес уголь. Знаете, меня поразили необычайно ритмические движения всего его корпуса. В нем чувствуется незаурядно талантливая натура. И пойди он по другому пути, как знать, может быть, из него вышел бы второй Ван Дейк. Если же Валентина Петровна выходит на улицу, то достаточно ей дойти до угловой булочной, чтобы жизнь ее наполнилась впечатлениями на два дня». Она непременно встретит какую-нибудь девушку с итальянскими глазами, рваную, но, конечно, из высшего общества. Встретит девчонку, дочку зеленщицы, которая, наверное, была в детстве украдена у высокопоставленных родителей, о чем свидетельствует ее необычайного благородства нос. Она встретит в молочной совершенно незнакомого господина, который посмотрит на нее так, как будто хочет сказать «От меня не скрыта ваша душа, вы нежны и одиноки». И я понимаю красоту вашей печали. «И откуда все это у вас берется? удивляется вдова Парфенова. «Если же Валентине Петровне доводится провести вечер в гостях, то рассказов хватает на месяц. Одна поездка чего стоила? Вчера в трамвае ехал какой-то военный, поскольку я могу судить по благородству его выправки. Он так странно смотрел на меня и так далее». «Удивительно», — говорит Парфенова. Как это вы ухитряетесь всегда кого-нибудь подцепить? Я вот каждый день в трамвае езжу, и кроме блох ничего подцепить не могу. В тот день, в который начинается наша повесть, Валентина Петровна отнесла светр к Поповым. Там ее пригласили выпить чашку чая. У Поповых были гости. Рассказывали о каком-то быкове, который изменяет жене. «Ну, она скоро утешится», — вставил кто-то. «Ей, кажется, нравится какой-то французский художник». «Не думаю», — заметил другой. «Она такая размазня». После этого Валентина Петровна распрощалась и поехала в трамвай к Шуриным. Народу в вагон набилось много. Ей пришлось стоять. И вот какой-то господин поднялся и уступил ей место. Господин был довольно молодой, одет простовато, в толстом вязаном кашне, в руках держал два завернутых в бумагу магазинных пакета. Валентина Петровна, взволнованная и смущенная, Разглядывала его Прост, но элегантен», — думала она «Рыцарь — это именно тот тип, который нравится женщинам Если бы эта несчастная Быкова, о которой сегодня рассказывали Встретила такого человека на своем пути Он бы утешил ее Он рыцарь А может быть, и ничего нет удивительного в этом предположении Может быть, это и есть тот француз, который ей нравится Это было бы ужасно Я не хочу становиться ей поперек дороги и сумею себя устранить. Я сейчас же подойду к нему и скажу, я знаю. Вы художник, вас любит несчастная быкова, я себя устраняю. Скажу и спрыгну с площадки, и тихий сумрак огромного города поглотит мои шаги. Рю Лурмель крикнул кондуктор. Валентина Петровна выскочила. Это была ее остановка. На Лурмель жили Шурины. О ужас! О счастье! И он тоже вылез! Он шел за ней! За ней! С громко бьющимся сердцем она замедлила шаги, обернулась. Нет, он повернул к бульвару. Но они еще встретятся, это предопределено. У Шуриных удивлялись ее бледности, и она не могла молчать. «Очень странная история. Самый фантастический роман, который когда-либо приходилось читать», — рассказывала она. Вы меня знаете, я не кокетка и не красавица. Я держу себя просто, и я одеваюсь скромно. И не знаю и не понимаю, чем объяснить то странное внимание, которым я окружена в жизни. Почему любите меня вы, почему обожает Парфенова? это еще я могу понять. Но почему так тянет ко мне совершенно незнакомых мне людей, это порой прямо меня пугает. Уверяю вас, не льстит, а скорее пугает. Мне лично никого и ничего не надо» пара голубей на подоконнике, полуувядшая роза в бокале, книжка любимого поэта на коленях, легкий ветерок, шевелящий мои кудри. Вот все, что мне нужно. Зачем мне этот вихрь страстей? Зачем эти ненужные мне призывы? Я и не хочу, и не хотела. И вот теперь драма. Вы мои друзья, я скажу вам всю правду. Негодяй Быков бросил свою жену. Страдалица влюбилась во француза-художника. Казалось бы, сама судьба улыбнулась ей. Художник — рыцарь, благородный облик в шерстяном кашне. Он может дать ей счастье. И вот фатальная встреча. Всё равно, как и где, клянусь вам, я не виновата, я не завлекала его, и я его не люблю. Я не хочу связывать мою жизнь и без того такую бурную с этим призрачным существованием. Что мне делать? Я решила уехать, пока не поздно. «Деньги пустяки, 2-3 тысячи всегда достать можно. Люди, которым я дорога, всегда придут мне на помощь. Я знаю, вам будет тяжело лишиться меня. Парфеновой тоже, и многим еще. Я как-нибудь проживу, но вы все, что будет с вами?» В эту минуту раздался звонок. Валентина Петровна, сидевшая у двери в переднюю, вскочила, чтобы пропустить хозяина, и вместе с ним вышла в переднюю. Шурин открыл дверь. «Господин из трамвая, он в толстом шерстяном кашне». Валентина Петровна покачнулась и схватилась за грудь двумя руками. «Доставка», — сказал господин из трамвая, протягивая пакет. «Лиза, прислали лампу!» — закричал Шурин. «Дай посыльному франк на чай!» Валентина Петровна прислонилась к притолоке, чтобы не упасть. Она видела, как Лиза Шурина дала господину в Кашне франк на чай, и тот сказал «Мерси, мадам», и захлопнул за собой дверь. Ей не хотелось сейчас же рассказывать все Шуриным. Ей хотелось все как следует обдумать, понять, как безумный художник все это придумал и проделал. А вечером или завтра утром она расскажет всю эту небывалую историю вдове Парфеновой, взяв, конечно, с нее слово, что она никому не проговорится. Как интересно, сложна и богата моя жизнь. Как все это жутко и как ярко.